Глава шестнадцатая. Принц Мирослав, которого Эмоджин продолжала про себя называть этот мальчик, так и не сказал своим гостям, чем он занимался весь день. Он не сказал им, что лихорадочно готовился к предстоящему ужину, лично инструктировал поваров, давал поручения слугам. Он хотел, чтобы все выглядело совершенно естественно, чтобы девочки подумали, будто каждую неделю к нему на ужин приходят гости. И, разумеется, он не стал говорить им, как у него свело живот, когда он подошел к дверям дядиного кабинета. Двое стражей стояли по обеим сторонам двери. «Король Дракомор у себя?» — спросил Мирослав. «Да, ваше величество». Он с трудом потянул на себя тяжелую дверь, Сумев приоткрыть ее ровно настолько, чтобы бочком протиснуться внутрь, король всегда наглухо закрывал свою комнату от солнца занавесками, но отнюдь не для того, чтобы сберечь бесценные фолианты. В его кабинете почти не было книг. Полки здесь ломились от золотых безделушек, редких украшений и драгоценных камней. В комнате некуда было ступить. Принцу Мирославу пришлось втянуть живот, чтобы протиснуться мимо огромной расписной вазы. Новая. Раньше он ее здесь не видел. Король-барахольщик, собиратель всего этого добра, сидел за столом в центре комнаты. Драгоценный камень на мраморном пьедестале был выше Мирослава. Когда мальчик проходил мимо него, его фигура окрасилась в оранжевый цвет. «Это ты, Мирослав?» Принц застыл, как насекомое в капле янтаря. «Да, дядя». «Не подкрадывайся, ты знаешь, я терпеть не могу скрытников. Тем более, когда они прячутся среди экспонатов моей коллекции». Мирослав робко выглянул из-за драгоценного камня. «Прости, дядя». «Ты не дотрагивался до этой вазы?» «Нет, дядя». «Это хорошо». Ей 500 лет. Она относится к эпохе династии неразбитых. Единственный экземпляр. Мирослав не знал, как ему отнестись к этой информации. Король-дракомор был очень занят. Чистил маленькой щеточкой ожерелье. В одном глазу у него был монокль увеличивающий королевские глаз в несколько раз. Когда дядя обернулся к Мирославу, стекло ярко блеснуло. Король совсем не был похож на своего племянника. Светлокожий, с серыми, близко посаженными глазами, коротким прямым носом и волосами, по последней моде зачесанными набок. Мирослав иногда спрашивал себя, любил бы дяди его чуть больше, если бы они были похожи. — Зачем ты пришел? — спросил король, откладывая ожерелье. Сердце Мирослава заколотилось чаще. Что, если старый едарш его опередил? Вдруг он уже нашептал королю, что девочек нужно отправить в подземелье. «Выкладывай на чистоту», — приказал король и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу, застучав кольцами друг от друга. «Ты знаешь, что у меня сейчас нет наставника», — выдавил Мирослав. «Как я могу это забыть? Едарш только и делает, что твердит мне об этом. Так вот, я подумал. Может быть, раз уж так вышло, я мог бы пока поиграть с другими детьми». Король вскинул бровь, и его увеличительное стекло со звоном упало на стол. «Какими такими другими детьми?» — спросил он. «Да так. Их всего двое. Это мои друзья». «Мирослав, у тебя нет никаких друзей?» Король сказал это без всякой злобы, как о чем-то само собой разумеющемся, но Мирослав все равно поморщился. «Это две девочки-поселянки, с которыми я познакомился, когда ходил на рынок», — сказал он. «Ничего особенного». «Поселянки? Не хватало только, чтобы они похитили что-нибудь из моей коллекции», — воскликнул король. и я не желаю, чтобы ты набрался от них дурных манер. Этого не случится, дядя. Я определенно не потерплю, чтобы вы мне мешали. Между прочим, я тоже жду гостей. Не хватало только, чтобы по замку бегала орава детей. Вы нас даже не увидите, даю слово. Нас не будет, ни видно, ни слышно. Король задумчиво пригладил усы. «Пожалуйста, дядя!» — взмолился Мирослав. Король-дракомор вставил увеличительное стекло в глаз и, снова взявшись за ожерелье, не глядя на мальчика, сказал. «Хорошо, пусть остаются. Но если в ближайшие несколько дней я хотя бы почую их запах, твои маленькие друзья будут после заката выброшены за ворота на съедение с кретом. Мы поняли друг друга?» Мирослав открыл был рот, чтобы ответить, но дядя вдруг вскочил из-за стола. проклятье заорал он, спрыгнув на стол и замахав руками. «Это же зловредная моль, пожирающая ткань! Если она доберется до моих шелков, я потеряю целое состояние!» Бледно-лиловый мотылек порхал над самой головой короля в недосягаемости его протянутых рук. «Шевелись, мальчик! Беги и приведи слуг!» — приказал король. «Скажи, чтобы принесли сеть!» Бабочка сделала круг у оранжевого камня и уселась на пятисотлетнюю вазу. «Убей, моль!» — надрывался король. Мирослав увидел, как дядя сползает со стола и осторожно подошел к вазе. Бабочка была очень красивая. Ее переливчатые крылышки напоминали светлые павлиньи перья. Дядя стремительно приближался. «Отойди!» — крикнул он. Мирослав прыгнул, поймал бабочку в ладони и отскочил в сторону. Король по инерции пронесся мимо, споткнулся о чучело рыси, на мгновение завис в воздухе и врезался в вазу. Раздался оглушительный грохот, за которым последовал нечеловеческий вопль. Стража ворвалась в кабинет, а Мирослав выскочил вон. Он подбежал к ближайшему окну и выпустил свою пленницу. Бабочка улетела, оставив на его ладонях след легчайшей серебристой пыльцы.